Потом мисс Карлет вышла из комнаты, белая, как простыня, но губы сжатые да крепко, упрямо, увидала меня, что я стою там, и говорит «Похороны завтра, мамушка!» И прошла мимо, как привидение. Тут сердце у меня перевернулось, потому как, ежели мисс Карлет что скажет, так она и сделает, и мистер Ред тоже. Как скажет, так и сделает. А ведь он сказал, что убьет ее, ежели она это сделает. Тут уж я совсем растерялась, мисс Мелли, потому как есть у меня на совести одно дело, и очень оно меня давит. Мисс Мелли, это я ведь напугала маленькую мисс с темнотой-то. Ох, мамушка, ну какое это имеет значение сейчас? «Да нет, мэм. Имеет. Из-за этого-то вся и беда. И вот надумала я. Скажу-ка я все мистеру Рэту. Пусть он убьет меня. Да только не могу я молчать, потому как это лежит у меня на совесть. Я в дверь шасть, покуда он не запер ее, и говорю. «Мистер Рэт, я пришла вам исповедаться». А он повернулся ко мне, точно сумасшедший, и говорит «Уходи!» И, клянусь богом, никогда еще я так не пугалась. А все равно говорю ему «Пожалуйста, мистер Ред, уж вы дайте мне сказать не то, я просто помру! Ведь это я напугала маленькую мисс темнотой-то!» И тут мисс Мелли опустила я голову и стала ждать, когда он меня ударит. а он молчит И тогда я говорю, я ведь ничего дурного не хотела. Да только, мистер Ред, дитятка ведь была уж больно неосторожная. Ничего она не боялась. Как все лягут спать, она вылезет из кроватки и ну, по всему дому бегать босая. А я забеспокоилась, потому как боялась. Вдруг она себя зашибет. Вот я и сказала ей, что там, в темноте, живут привидения. И оборотни. И знаете, мисс Мелли, Что он сделал? Лицо у него стало такое доброе. Подошел он ко мне И положил мне руку на плечо. А это в первый раз так. И говорит. Она была очень храбрая, верно? Только темноты боялась, А больше не боялась ничего. Я тут как раз плачусь, А он и говорит, ну, ну, мамушка. И погладил меня. Ну, мамушка, не надо так убиваться. Я рад, что ты мне сказала. Я знаю, ты любишь мисс Бонни. И раз ты ее любишь, значит, все это пустяки. Важно то, что у человека на сердце. Ну, я тут немножечко приободрилась, собралась с духом и говорю, мистер Редд, «А как же насчет похорон-то будет?» Тут он повернулся ко мне точно бешеный. Глаза сверкают и говорит, «Господи, боже мой, я-то думал, хоть ты понимаешь, раз никто больше не понимает. Да неужто ты думаешь, я позволю, чтоб мое дитя положили в темноту, когда она так боится темноты?» Так и слышу, как она кричала, когда просыпалась в темноте. А я не хочу ее пугать. Тут мисс Мелли... Я и поняла, что он ума решился. Пьяный он. И не спит, и не ест, но... Это что? Главное, он совсем рехнулся. Вытолкал меня за дверь и говорит. Убирайся к черту отсюда. А я иду вниз по лестнице и думаю себе... Он говорит, что никаких похорон не будет. А мисс карлет говорит завтра утром. И он говорит, что пристрелит ее. А в доме полно родственников. И все соседи уже чешут языки и кудахтуют. Точно куры на насесть Вот я и подумала про вас, мисс Мелли. Вы должны пойти помочь нам. Ох, мамушка, не могу я в такое вмешиваться. Если вы не можете... «Кто же может-то?» «Ну, что я могу сделать, мамушка?» «Не знаю я, мисс Мелли, но что-то вы можете сделать. Поговорите с мистером Рэтм. Глядишь, он вас и послушает. Он ведь очень высоко вас ставит, мисс Мелли. Может, вы этого и не знаете, а только это так. Сколько раз я слыхала, как он говорил, что только вы и есть настоящая леди!» «Ну...» Но... не поднялась в смятении. Сердце у нее мучительно заколотилось при одной мысли о встрече с Рэтом. Она вся похолодела, понимая, что придется спорить с человеком, судя по описанию мамушки, потерявшим разум от горя. У нее заныло сердце. Стоило ей подумать, что придется войти в ярко освещенную комнату, где лежит маленькая девочка которую она так любила. Что делать? Что сказать Рету, чтобы утешить его горе и вернуть ему разум?